«Взгляни», — сказал он, — и я увидела прекрасные холодные белые глаза ангела, взирающие на меня с бесконечной безмятежностью. «Это твой ангел-хранитель?» Мы снова стали целоваться, но когда я открыла глаза, то увидела, что к нам приближается какой-то тип, не иначе как могильщик с киркой на плече. Я вырвалась из этого объятий и побежала, Эд бросился за мной. Я безумно петляла между могил, но он все-таки поймал меня. Как всегда. Надеюсь, могильщик не счел наше поведение непристойно. А потом мы нашли чайную и поели сдобных булочек с изюмом. Так что теперь, когда Эд говорит «поедем на могилы», я вспоминаю о сдобных булочках и говорю «поехали». Мы, как обычно, хорошо погуляли, Я рассказала ему про Флору, и он не попытался углубляться в мою досаду. Это рассказал, как ходил покупать билеты в Мексику и про все купленное им снаряжение. Особенно его вдохновил какой-то шприц для извлечения жал насекомых. Когда он предложил мне взять с собой рюкзак, я возразила. Эт, ведь это медовый месяц, я надену туфли на высоком каблуке и возьму подобающий случаю багаж». Но спорить мы не стали. После чайной мы решили взять на прокат видеокассету, пойти домой и посмотреть ее в постели. Возвращаясь домой, Эд заблудился, поехал, чтобы избежать пробок каким-то новым путем. Но я жаловаться не стала и даже не посоветовала ему спросить дорогу. Я читала где-то, что, спрашивая дорогу, мужчина-охотник рискует утратить часть своей мужской силы. Дома мы приготовили себе поесть, слушая музыку в приветливой тишине. А когда легли в постель, я сказала... Я рада, что выхожу за тебя. В среду позвонила Делла, и голос ее звучал поистине радостно. Совсем другая женщина. Она сказала, что хочет взять меня на предсвадебный Жуш. Ты явно сходила к психиатру, сказала я. Да, — ответила она. Пообщалась. Как выяснилось, Жуш включает в себя множество ужасно красивых процедур. И истязатели в белых одеждах вопрошали. «Собираешься провести отпуск в каком-нибудь милом местечке?» Когда мы на конечном этапе, самом спокойном, попали в парилку, из тумана постоянно возникали женщины с гладкими бедрами и говорили что-то вроде «Ты не представляешь, что мне пришлось испытать?» «Нет, ты не представляешь». «Замужняя жизнь», — шепнула мне Делла. Флора звонила? «Да». С подозрением ответила я. Звонила. Она приютит только в день свадьбы. И больше она ничего не сказала? Ничего, а что? Ответила я. Ты с ней говорила? Хотите устроить какой-то сюрприз? Бомбу с конфетти? Ну, ну да, сказала Дэл. Наш разговор прервался, и мы перешли в сауну. «Хани, а ты не хочешь рассказать Эду про любовь всей твоей жизни?» — вдруг спросила Дэл. «А зачем?» «Затем, что во время церемонии, когда тебя спросят, не знает ли кто-нибудь каких-либо препятствий данному браку и все такое...» «Угу», — сказала я. «А что я должна рассказать Эду?» «Что был такой парень, с которым я провела ночь, которого на самом деле совсем не знаю, и с которым мы никогда больше не виделись». Я так не избавилась от него, и он все еще живет в моей душе, и все это, вероятно, сложный защитный механизм, чтобы удержать меня от отношений с людьми, которые рядом. Но почему бы и нет? Или рассказать ему, что есть какой-то парень, которого я втайне считаю своим суженным, что я ни к кому, включая Эда, не испытываю тех чувств, какие питала к нему, что когда впервые встретил его взгляд, это было как удар под дых что если бы я задумалась о том, что потеряла, действительно задумалась, я бы плакала и плакала и не могла бы остановиться. «Успокойся», — сказала Дел. «А может мне рассказать, что когда думаю о том, как он выглядит, а особенно о его синих глазах, и о том, как он закатывал до локти рукава рубашки, и как произносил слова, и сказать, что до сих пор чувствую боль в груди, думая об этом уже семь лет, я должна рассказать ему все это, да?» «Ты и так считаешь?» «А ты действительно все это чувствуешь?» Спросила Дел, вдруг забыв про свои обычные подковырки. Я вздохнула, как паровоз. «Серьезный вздох», — сказала она. «Или рассказать, — проговорила я спокойнее, что всего два года назад я проснулась среди ночи и целый час плакала, ясно поняв, что уже никогда не увижу этого человека». Небольшая пауза. Трепетная тишина. Мы с Дэл нередко шутили насчет Алекса, но никогда раньше я не говорила о нем вот так. «Как будто просыпаешься ночью и наверняка знаешь, что сейчас умрешь», — сказала Дэл. «Ты ощущала это?» — спросила я, слегка потрясенная. Дел не из тех, кто понимает в подобных чувствах». — Да, — сказала она. — Скажи Эду правду. — Я сама не знаю правды, — ответила я. Разговор на время прервался, когда мы перешли в джакузи. Потом Дел сказала. — Если ты чувствуешь все это к Алексу, по-моему, ты должна разыскать его. — Как? — спросила я. — Я даже не знаю его фамилии. — Ну, допустим, такой способ есть. Проговорила Дел просто, чтобы продолжить разговор. Я бы не смогла. Почему? Возможно, он облысел, растолстел, женился, и у него восемь детей. Или еще хуже, выглядит великолепный, и у него серьезный роман с какой-нибудь супермоделью. Ну, а если нет? Я задумалась и потом сказала. Главное здесь следующее. Он сам бы меня разыскал, если бы хотел. «И все-таки ты должна что-то сказать Эду», — не унималась Дэл. «Зачем?» — снова спросила я, не поддаваясь ее настойчивости. «Ведь это же не по-настоящему, правда? Все это не по-настоящему. Просто какая-то глупость у меня в голове». «С каких пор это стало настоящим?» Она не ответила. «Во всяком случае, это не препятствие браку», — проговорила я. «Если тебе нужно законные препятствия...» Загляни в мою коробку из-под сигар. А что там? Спросила Делла. Моя клятва, многозначительно проговорила я. Она ничего о ней не спросила. Мы посидели немного молча, а потом я сказала. Думаю, что в зале регистрации они не спросят об этом? Ну, насчет препятствий. Надеюсь, что нет, ответила Дел. По пути домой она сказала, что теперь нам нужно зайти в текила-бар, вывести оставшиеся токсины. Через полчаса там появился делового вида классический красавец в костюме. Совсем не Деллин тип. Он по-хозяйски обвил ее рукой. дело засияла, рот до ушей. Он показался мне довольно милым типом и якобы работал с компьютерными технологиями. Когда он отошел к стойке за выпивкой, я заметила Делли, что это не ее тип, А она сказала, что он беглый осужденный, что его приговорили к пожизненному заключению, но он уже два года в бегах, у него фальшивые документы, работа и все прочее. «И за что же он сел?» «За убийство», — ответила она. «Но это из тех случаев, когда на самом деле виноват был не он, а его товарищ. Он-то милый, не беспокойся, совершенно безопасен». «Угу», — сказала я. «А где ты его подцепила?» — В очереди к психиатру, куда ты меня послала? — ответила она и чуть помедлив добавила. — А насчет психиатра ты оказалась права. Она действительно знает свое дело. Глава двенадцатая Представьте себе такое. Представьте, как выглядит кучка людей на ступенях городского зала регистрации из окна такси. Некоторые из них в шляпах. — Боже, зачем они напялили шляпы? Скажи, чтоб сняли. — Прекрати, — говорит Эд, — но я не выйду, если они не снимут шляпы. — И потом представьте свое удивление, когда эти люди оказываются твоими ближайшими друзьями. Представьте, что вы решили выйти замуж в костюме русалки. — Разве русалки не плачут на скалах о своих давно ушедших возлюбленных моряках? — говорит Делла. — Да, действительно. — Представьте себе толкотню у священного алтаря, смутно улавливая затхлый запах, замечая ряды нахальных пузатых стульев, красные шторы и высокого мужчину с торчащими дыбом волосами. С этим мужчиной вы, судя по всему, решили провести весь остаток своей жизни. Представьте, как вы озираетесь в поисках своей сестры и видите, что ее нет. Представьте профессиональные радушие присутствующих при этом государственных служащих. Представьте, что это бабки-повитухи. Представьте их спокойные улыбки, не позволяющие тебе волноваться. Они уже вдоволь навидали всего этого. Почему-то любезность незнакомых людей трогает больше всего. Тебе так и хочется прильнуть толстушки в костюме цвета спелой сливы и попросить ее спасти тебя.